Поправил брат Лан, обняв девушку за плечи. «Тебе придется следить за языком. Вплоть до мелочей. Королеве Суда нравится видеть вокруг себя утонченных людей. Рядом с ними она кажется самой себе такой же утонченной. Моя задача состоит в том, чтобы обучить тебя всем этим важным вещам». «Я была ревнительницей здесь в Холинарии в течение года», — напомнила она. «Сомневаюсь, что мне вообще нужно чему-то учиться». «Да-да»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 Твои стоящие хотели, чтобы я с тобой обсудил именно это. Они опасаются, что если ты не получишь надлежащих инструкций, то можешь устроить тут в халинаре небольшую бурю. Это никому не нужно. Они спойшли мимо других ревнителей по солнечной тропе. И Лан кивал им. У королевы было много священнослужителей. Очень-очень много. Вот в чем дело, продолжил Лан.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 Древность. Калинар ни разу не разоряли. Он был одним из немногих восточных городов, которое не постигла злая участь в хаосе, наступившем после падения Иерократии. Дворец однажды загорелся, но пожар потух. Уничтожив восточное крыло Чудуринера. Так это называлось. Началась великая буря и погасила пламя. Лан мог поклясться, что спустя 300 лет дворец все еще пахнет дымом и.